Глава 6 Сижу в офисе, занимаюсь текущими делами. Денис, привет. Димка проходит в кабинет, встаю из-за стола, чтобы пожать ему руку. Привет. Не видел тебя уже почти месяц. Я в Краснодаре был. Объект сдавал. У меня дело к тебе есть по работе. Выкладывай. Весь следующий час обсуждаем с Дмитрием рабочие вопросы по доставке материалов для строительства его нового объекта. Наконец, сходимся на оптимальном для нас двоих варианте. «Хорошо, мы составим смету, как будет готова, скину тебе на почту». «Замечательно. Ну все, спасибо, поехал я». «Домой?» «Нет, Ника все равно на кольцо уехала, сегодня там какие-то гонки, поеду в офис, работа выше крыши». «Участвует?» «Нет, подругу поддержать поехала». «Ксюшу?» «Ага, судя по количеству твоих вопросов, ты с ней уже познакомился». «Да, мы еще с вашей свадьбы знакомы, оказывается». «Блин, точно, я и забыл совсем. Ладно, Денис, поехал я. Может, успею еще пару контрактов посмотреть». Димка выходит из кабинета, а я откидываюсь в кресле. Понимаю, что теперь заняться работой не выйдет. В голове снова поселилась рыжая, значит, участвует в гонках. И почему я не удивлен? Забивая в поисковике мероприятия в городе, нахожу, что на кольце сегодня турболайфест. Гоночные заезды в три тур на турбированных автомобилях. Запоминаю адрес, хватаю со стола ключи и влетаю из кабинета.